«Ну что же, надо помочь. Не всякий из Нижнего осенней распутится и поедет даже из-за сына». Я поднялся наверх. Объяснил Насте, что уезжаю в Нижний Новгород к больному. Собрал сумку с инструментами, сунул туда две бутылки водки. Оделся потеплее. За пояс воткнул, прикрыв плащом два пистолета. Поцеловал жену и Мишеньку.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 Я отдал Сидору последнее указание, и мы вышли. Пока купец был у меня, лошади успели отдохнуть. К тому же сметливый Иван распорядился их покормить. Мы уселись в тесный возок и тронулись. Вазок хоть и был крытый, но кое-где протекал, и от холода не спасал вовсе. Часа через два я почувствовал, что замерзаю, достал из сумки водку, Отхлебнул сам, дал глотнуть попутчику. Купец хорошо приложился к бутылке, довольно покряхтел. «А хороша у тебя водка. Ежели все с сыном в порядке будет, то я дело с тобой налажу. Мои корабли в Москву часто ходят. Товар возят обратно и водку будут брать». Пол бутылки он выпил точно, причем без закуски. Правда, ведь и досталось ему больше, чем мне. Я из теплого дома вышел, сухой и сытый, а он и не отдохнул, и получаса, и не обсох. Когда выходили из дома, я обратил внимание, что за алтуфьем тянутся мокрые следы. После выпитого стало несколько теплее. Возок трясло и раскачивало, лошади месили грязь копытами.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 и мы устремились к лодке. Было темно, только луна временами выглядывала из-за туч, скудно освещала местность. Гребцы скоро расселись, разобрав весла. Купец сел на корме, за рулевого, мне дали место на носу. Лодка отошла от берега, и гребцы погнали ее вниз по реке. Клязьма ведь здесь была довольно широкой, и лодка быстро шла прямо посередине реки. Как купец в темноте угадывал повороты, ухитряясь задавать гребцам темп, для меня осталось загадкой. Должен сказать, что ни до, ни после я не видел, чтобы лодку гнали с такой скоростью. Спины гребцов мощно сгибались и разгибались. Даже под одеждой можно было угадать в угры мышц, От разогретых тел поднимался легкий порог. Незаметно я задремал и очнулся лишь тогда, когда ход лодки изменился. Оказывается, подул попутный ветер и подняли парус. Гребцы, сложив весла на борта, отдыхали, утирая пот. Расцвело. Один из гребцов, видимо старший, вытащил сумку и передал всем по куску хлеба с салом. Мы подкрепились, а я еще и отхлебнул водки из бутылки. Мужикам было жарко от работы, а мне зябка в неподвижности-то. Места, чтобы размять руки и ноги, просто не было. Я и так был удивлен, когда увидел, сколько гребцов на лодке. Под веслами мы шли, как под парусами, с хорошим попутным ветром. Передохнув, Мужики снова взялись за весла. Правда, пока ветер надувал парус, сильно не напрягались. Мы шли без остановок уже десять часов. По берегам, слева и справа, мелькали маленькие деревушки. Купец иногда что-то говорил старшему гребцу. Наконец остановились у маленького деревенского причала, где болталась еще пара лодок. Все дружно сошли на берег, Купец подвел меня к костерку, над которым дымился котел с уже готовым кулешом. Вкусно пахло горячим варевом. Нам дали по полной миске, и мы уселись на лежащее рядом бревно. Гребцы ушли в деревню, откуда вскоре явилась другая группа. Когда мы доели, свежие гребцы уселись в лодку, и гонка продолжилась я мысленно поделился хватке и организованности купца. Так четко все организовал. Горячий обед, гребцов, как будто имел сотовый телефон. Для средневековой Руси такая четкость и организованность была диковиной, и мне у него не грех было поучиться. После горячего обеда разморило, я закутался потеплее и задремал. Когда стало смеркаться, мы снова вышли на берег, рядом с деревенькой. Снова ужин у костра, смена гребцов, и мы опять погнали. Купец все время сидел на руле. Железный он, что ли? Я из дома вышел, отдохнувший, в лодке уже вздремнул. А он все время бодрствует, да еще и работает. Таким образом...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 Территория усадьбы была невелика, так как находилась она недалеко от центра, но сам дом оказался огромен, из камня в два этажа с колоннами у парадного входа. Не мешкая, мы прошли в одну из комнат. В просторной, усланной персидскими коврами горнице на широкой кровати лежал молодой человек. Стоял густой запах гноя. Да, похоже, дела плохи. Я поздоровался. В комнате были несколько домочадцев и попросил всех, кроме Алтуфия, выйти. Откинув одеяло, увидел фиолетово-багровую ногу. Из раны чуть выше голеностопного сустава сочилась сукровица с гноем. Икра была распухшей. При надавливании на нее из раны потек желто-зеленый гной. В лучшем случае флегмона при абсцессе был бы ограниченный очаг. Здесь же четких границ гнойника не определялось. На ощупь парень был горячим, сознание спутанное. Я повернулся к Алтуфию. «Надо резать и выпускать гной, смотреть, что натворила пуля, и не задета ли кость, тянуть и нельзя. Все надо было сделать раньше, после ранения». Если во время операции увижу, что начала гнить кость, попробуй часть кости убрать. А если это не поможет, не исключено, что придется ампутировать ногу. Иначе твой сын может умереть. Мужик ты сильный, поэтому рассказываю все как есть. Какой исход будет, не знаю. Я ведь не Господь Бог. Согласен ли ты? Решай. Но недолго, надо оперировать срочно». Я замолчал. Купец походил по комнате, бросал на сына короткие взгляды. Повернулся ко мне. «А если я больше заплачу, сохранишь ли ты ему ногу?» «Мил человек, да сейчас пока речь идет не о деньгах, а о том, будет твой сын жив или нет. Отрежу ли я ему ногу или нет, будет видно во время операции». Нам, может, придется делать и не одну операцию. Купец сокрушенно покачал головой. — Ладно, про тебя говорили чудеса творишь. Ты больше меня в этом ремесле понимаешь. Полагаюсь на тебя. Жизнь, и здоровье сына вручаю твоим заботам. — Хорошо, готовьте горячую воду, высокий стол, вроде того, за которым обедаешь, и помощник мне нужен. Купец окликнул домашних. «Готовьте стол, кладите туда его, и чтобы была горячая вода!» В комнату холопы живо притащили тяжелый дубовый стол, застелили его простыней и принесли на него постановающего Никиту. Я дал ему выпить настойку опия, а сам стал раскладывать и готовить инструменты, мыть руки. «А кто будет помогать?» «Да я и буду!» Ответил купец. А плохо тебе не будет, сын ведь? Хуже видали. Коротко ответил он. Серьезный, крепкий мужик.